Я догадывался, хотя не очень обращал на это внимание. В основном споры ведутся из-за выбора направлений, разъяснил Улис. Раз центр начал расширять транспортную сеть в этом спиральном рукаве галактики, значит, у него будет меньше времени и возможностей для расширения в других направлениях. Одна большая группа цивилизаций. Например, уже несколько веков добивается развитие транспортной системы в сторону близлежащих шаровых скоплений. И определенный смысл здесь, конечно, есть. При том уровне технологии, которого мы достигли, переброска на большие расстояния к некоторым из этих скоплений вполне реально. Кроме того, шаровые звездные скопления практически свободны от пыли и газа, так что, добравшись туда мы получили бы возможность расширять транспортную сеть гораздо быстрее, чем во многих других регионах галактики. Однако никто пока не знает, что нас там ждет. Об этом можно лишь догадываться. Не исключено, что, потратив так много времени и усилий, мы, в конце концов, не найдем там ничего достойного внимания, кроме новых, свободных территорий. А этого добра хватает и в нашей галактике. Тем не менее, шаровые скопления обладают немалой притягательностью для существ с определенным складом ума. Инок кивнул. Понятно. Это стало бы первой попыткой проникнуть за пределы галактики. Первым маленьким шагом, который может привести нас к другим галактикам. Улисс взглянул на него с удивлением. «И ты туда же!» — сказал он. «Впрочем, мне следовало догадаться». «Да, наверное, у меня тот самый склад ума», — сказал инок ехидно. Короче, эта фракция шаровых скоплений, видимо, их можно охарактеризовать именно так, разразилась протестами, едва только мы начали продвижение в направлении земли. Ты наверняка понимаешь, что мы находимся в самом начале работ. Здесь чуть больше десятка станций, а нужна по меньшей мере сотня. Видимо, пройдет не один век, прежде чем работа над маршрутом будет закончена. Но та фракция по-прежнему предъявляет претензии, догадался Инок, и работы в нашем спиральном рукаве еще могут быть свернуты, верно? И это меня беспокоит. Фракция не упустит шанс использовать инцидент с пропавшим телом как обладающий большим эмоциональным зарядом аргумент против расширения сети в этом направлении. К ним обязательно присоединятся различные другие группировки со своими специфическими интересами. Все они понимают, что, закрыв наш проект, они получат дополнительный шанс для реализации своих планов. Закрыв проект? Да, закрыв. И как только инцидент получит огласку, они начнут вопить, что такая варварская планета, как Земля, совсем не место для станции, и что нужно ее закрыть. Но они не могут этого сделать. Могут, сказал Улис. Они будут утверждать, что для нас унизительно и небезопасно держать станцию на варварской планете, где грабят могилы и тревожат прах высокочтимых покойных. Столь эмоциональный довод встретит широкое понимание и поддержку в некоторых областях галактики. Веганцы старались как могли. Ради завершения проекта они даже пытались скрыть это происшествие. Ничего подобного им никогда делать не приходилось. Это гордый народ, они чувствительны в вопросах чести, более чувствительны, может быть, чем другие галактические расы. Однако ради дела они готовы были стерпеть даже оскорбления. Наверное, и стерпели бы, если бы инцидент удалось скрыть. Но каким-то образом история получила огласку. Без сомнения, в результате хорошо продуманной информационной диверсии. И теперь, когда их позор стал известен всей галактике, стерпеть они не могут. Веганец, который прибудет сюда сегодня вечером, официальный представитель их планеты, он должен будет вручить ноту протеста. — Мне? — Тебе. — А через тебя всей Земле. Но Земля тут ни при чем. Земля ни о чем не знает. Ну, конечно, нет. Только для галактического центра ты и есть Земля. Для них ты представляешь Землю.